Глава двадцать вторая. Швария. Месьеур, таверна морской берег. Спустя два месяца. Вечерело. Месьеур, самый северный из городов Шварии, довольно крупной западной страны, имевший выход к варяжскому морю, потихоньку накрывала прибрежная зыбкая дымка, рваным клубящимся покрывалом заполнявшая собой узкие извилистые улочки всего портового городка. Сам морской порт. Казалось, не засыпал ни на минуту. Жизнь бурлила в нем практически круглосуточно, только глубокой ночью более-менее сбавляя обороты. В основном кипучую деятельность разводили, конечно, рыбаки самого разного пошиба. Варяжское море всегда славилось богатым промыслом. Треска, скумбрия, палтус, камбала, ментай, семга, зубатка, навага, килька, крабы, осьминоги, раки и еще с нескольких десятков наименований. Полный список вылавливаемых морских обитателей могли назвать лишь очень немногие, даже из самых опытных, старейших добытчиков рыбы, за свою жизнь избороздивших здешние промысловые воды вдоль и поперек. Чуть меньшую активность в порту проявляли купцы, но торговля с варягами, голами и русами, также имевшими у своих западных границ выход к Варяжскому морю, шла вполне себе бойко. Шварийцы охотно обменивали сильно ценимые в странах варваров шелковые разноцветные тряпки, ювелирные украшения, доспехи и оружие на пряности, мед, воск, животный жир, янтарь, руду, пушнину, сало, лен и пеньку, а также на шерсть, масло, сыр и мясо. Шварии очень любили баранину в любом ее виде, за что местное население удостоилось и соответствующего прозвища. Правда, шварийцы нисколько на него не обижались. Изображение изготовившегося к атаке, склонившего голову упрямого дикого архара, небольшая популяция, коих все еще водилась в одном из юго-восточных гористых регионов страны, гордо красовалась на их гербе и являлась национальным символом обожателей ягнятины. В таверне «Морской берег», располагавшийся недалеко от порта, под вечер всегда было битком народу. Простые работяги истекались в кабак со всей округи, ибо соотношение цена-качество в заведении считалось чуть ли не лучшим в Миссури. За десяток-другой медиков в данной недорогой забегаловке вполне можно было как до отвала откушать, так и хлебануть довеском пару кувшинчиков средней паршивости Эля. А что еще надо простым труженикам после долгого рабочего дня? Разве только найти на захмелевшую маковку приключений? Надо заметить... порой очень болезненных приключений. Способный их устроить человек, невероятно могучего сложения, как раз сиживал в углу портового трактира. В своем уме здравомыслящие граждане никогда бы не стали с ним затевать ссору. Но алкоголь храбрит, да и со свободными местами в харчевне было напряженно. А рыжеволосый гигант, с с жару заявившийся сегодня в портовую таверну, ничтоже сумнящийся, один занял целый стол. Непорядок. Тихо шушухались между собой завсегдатые заведения, недовольно, с опаской, разглядывая огромного варвара, не обращавшего на тихие пересуды никакого внимания. Ишь развалился, дикарь неотесанный. Тем часом Ратибор, у его было припоганнейшее настроение, весь вечер пил местное кисловатое винешко, но странным образом не пьянел. Уже с пустых жбанов громоздилось перед ним на столешнице, кое трактирные служки не спешили забирать у никому неизвестного гостя. Как уже упоминалось, кабак забился под завязку, работы хватало. Рыжий медведь же старался залить терпким пойлом свои неспокойные сновидения. Уж которую ночь ему во сне являлась мурчалка. В легком соблазнительном платьице она подходила к нему, вставала на цыпочки, обвивала его шею руками и нежно целовала в колючую щеку. И каждый раз, как только дюжий ратник собирался горячо ответить на ласку, лицо Аняхи искажалось, превращаясь в сморщенную харю ведьмы Урсулы. В этот миг Ратибор просыпался, и лишь шехом в его голове раздавался утробный, отвратный смех древней колдуньи. Причем Русич откуда-то знал в глубине души, что сейчас Урсула выглядит уже по-другому, то бишь куда как моложе. Похоже, свой старый облик она принимала во снах специально для него. Каркалыга поганая, доберусь я до тебя. Никуда, главное, не уходи. Я скоро буду. Или не совсем скоро, но точно буду. Тварь дикая, да чтоб с тебя на клюку насадил. Ратибор в сердцах бахнул по столу очередным опустевшим сосудом, который от такого грубого обращения не приминул раскалываться на части. Вот дерьмо! В наступившей в харчевне тишине Огневолосый берсерк грязно, громко и разнообразно выругался. Затем неспеша полез в поясной мешочек, извлек оттуда серебряную монетку и небрежно швырнул рядом с осколками глиняного кувшина. — За разбитую посуду! — хмуро пояснил рыжегривый витязь к дородному трактирщику Базироку с раздосадованным видом, бравившему неприязненным взглядом могучего русича. — Купишь себе за место одного с червониц жбанчиков! И да, повтори мне, что ли, еще вина. И чего оно не цепляет, никак не пойму. Водой пойди разбавляешь эту отвратную кислятину. Или скорее мочой. Да что ты такое несешь, а? Совсем обалдел, варвар. Зачем наговариваешь? Не нравится — не пей. Негодующий кабачик не приминул лично подлететь к Ратибору, дабы высказать тому свое возмущение. При этом базирок поставил перед гостем дежурную полную корчагу с хмелем, а затем ловко смел тряпкой со стола, осколки кувшина себе в подол фартука. Вместе с монетой. Корчевник прекрасно понимал, что рыжий пришел справ. Причем в обоих случаях. За серебряный дукат можно было десяток сосудов прикупить, если не больше. Да и венишка ушлый корчмарь, бодяжил периодически водичкой, чего уж тут греха таить. Просто знать об этом его постояльцам да завсегдатаем совсем не обязательно. А то ведь разгоряченные алкоголем работяги и ребра пересчитать могут за подобный обман. Между тем по таверне пронесся недовольный гул. Народ явно встал на сторону трактирщика. Да, грубить удумал здоровяк. Базирока подвинули парочка крепких громил лет двадцати пяти, тридцати на вид и развязно плюхнулись напротив ротибора. на кой нашего земелью обидел сейчас? шварится чтоб ты ведал, своих в беде не бросают. Вы чего, тут аж не пугало? Ратибор, у которого и так кулаки зудели от длительного бездействия и отвратительного настроя, из-под прищуренных век окинул угрюмым взглядом хмельных амбалов, очевидно, бывших известными местными задирами. Сердитый ропот в трактире тут же значительно усилился. Пришлый дикарь однозначно не вызывал симпатии у посетителей заведения. — Не понял. Один из верзил удивленно уставился на рыжекудрового оппонента, а затем повернул голову к своему товарищу. — Янтон -то Намща, Квалик. — Похоже, что так, Дусмин. — Видимо, неприятности ищет. — согласно крякнул второй забияка, после чего протянул руку, сцапался стола только что принесенный трактирщиком полный кувшин свином, и под благосклонное хмыканье приятеля добро из него глотнул. — Я что, трещотки, разрешил вам сесть за мой столик? Или хлебануть из моей баклаги? Ратибор все с тем же, не предвещавшим ничего хорошего прищуром, рассматривал развалившихся перед ним бугаев. — За твой столик? У поперхнувшегося квалика, выдутая пару мгновений назад винишка аж из носа брызнула от возмущения. Кое-как откашлявшись, он громко, чтобы все слышали в трапезной, продолжил. — Ты совсем обнаглял, чужак? — Йента наша страна, наш город, Йента наша таверна. — Знакомые словеса, мдя. — Страна, может, и ваша, как и городишко с харчевней. Лениво рыгнул на весь кабак Ратибор, легко приглушая одобрительное ворчание местного людо, коему речь квалика явно пришлась по душе. Но стол, за которым я здесь сиживаю, на время трапезы, мой. Как и кувшинчик с инцом, с коей боты, охамевший барашек, отхлебнул сейчас без спросу. «Э -э — двое шварицев озадаченно переглянулись. — Так мы что, должны были дозволения твоего дождаться, прежде чем примаститься на лавку? — Да не помешало бы, пескарики! — Рожебородый Витязь утвердительно кивнул. Если, конечно, нет стойкого желания шустренько провалиться в беспробудное царство грез и сновидений. Весьма беспокойная да болезненная, прошу участь. Ну и кто из нас охамел? Дусмен зло впился глазами во внешне безмятежную физиономию Ратибора, который начал даже позевывать от столь бестолкового разговора. «Ты вообще чьих будешь, чужестранец? Не срусичили? «С них самых. А что?» «У тебя какие-то проблемы с моим народом?» Протибор впервые заинтересованно взглянул на Шваров. «Проблемы вечно у вас, ибо вы же сами их себе и создаете», — нервно вспылил Квалик. «Чего вы все такие дерзкие, гордые и своенравные, а?» «Что ты с ним балакаешь, Квал?» — донеслось из-за соседнего столика. «Бей сразу в морду, а мы уж подсобим». «Да, отпинайте уже нахального русака, он ведь всего один». понеслось по трапезному залу. — Ежели что, вся таверна за вас горой встанет. — Похоже, рыжий, не повезло тебе сегодня. Дусмин хрустнул костяшками пальцев, а после потянулся к полупустому кувшину с хмельем, к которому до этого приложился квалик. Поставив жбан перед собой, швареец довольно потер об ладошки, явно собираясь допить оставшееся винцо. — Ща мы из тебя мясную котлету сварганем. И Русь твою мы покорим рано или поздно. Будете нашими рабами. Девки-то у вас страсть, как пригожи. Строптивые, конечно. Но добрые кнуты цепи из любой горной лани покорную овечку сделают. А овец мы любим, г г На этом занимательный монолог, не в меру распоясавшегося верзилы завершился. Потерявший терпение Ратибор перегнулся через стол, протянул правую руку, схватил Дусмина за космы на маковке Слегка приподнял, а затем резко впечатал левый локоть в одутловатую рожу громилы, одним ударом свернув тому челюсть, да выбив половину зубов. Шори тихо ухнул и грузным кулем скатился под лавку. Лицо задиры напоминало собой кровавую кашицу. — Ты что, козлина, наделал? — огорошенно пробормотал квалик, после чего, вскакивая, истошно взвизгнул на всю таверну. — Валим его, братья! Хороший рус, мертвый рус! — ротибор между тем тоже встал, и желание потягаться с силой с разозлившимся варваром тут же отбило буквально у всех отдыхающих в морском берегу. Когда ржегривый богатырь сидел, то уже вызывал невольное уважение у каждого своими габаритами. Поднявшись же, здоровенный русич произвел поистине неизгладимое впечатление на окружающих, невероятной мощью веяло от огневолосого исполина. Таких огромных воинов никто из шварийцев отродясь не видывал. — Вот это да! — невнятно тела по трапезной. — могуча кискала! — Пожалуй, без меня! — вторю лишь шепотом во след. — Я с шатунами не воюю. — экий гигант! С такими связываться себе дороже! — Да ну его! Мне и тут благодать, спокойно сиживая в уголке. — Как-нибудь без меня управитесь, а то спину чего это прихватило! — А мой копчик снова разнылся, ломит-уломит собака. Так что боец из меня нынче совсем не худошный. Вот вчера я ему показал, а сейчас увольте, малость не в форме. Тем временем Аркибор обогнул стол и сграбастал растерявшегося квалика за горло. — Вы чего, бараны, решили, раз вас тут как дерьма в нужнике, то можно теперь с копом попробовать одного русича задавить? Да умаетесь. С этими словами... Рокебор прикинул к себе ошарашенную ряхушвариться и всадил в нее свой широкий лоб. Хруст сломанной лицевой кости квалика, плюхнувшегося на пол в беспамятстве, заставил всех присутствующих пугливо втянуть головы в плечи и начать внимательно рассматривать содержимое своих плошек до да кружек. Желающих вступиться за двух забияк, несмотря на недавние негодующие выкрики, не нашлось. «Если еще есть глупые дурынды...» желающие чего-либо чавкнуть, то сейчас самое время...» Громогласно пророкотал огнекудрый великан на весь кабак, обегая пламенеющим взором, испуганно пригнувшиеся четыре десятка макушек. «Что такое? Где бойцы? Вас много, я один. Дерзайте! За оружием не потянусь, обещаю!» Лишь мертвая тишина была ответом могучему русу. «Ну?» Может, здесь бойцовские петушки найдутся? А то чье-то воинственное кукариканье мне отсюда послушалось. Подойдя к соседнему столу, распалившийся ратибор схватил за ухо худощавого проныру, предложившего Квалику бить русичу сразу в морду, да резко дернул его ракушку на себя. Точенький работяга тут же истошно заверещал. От сильной боли у него из глаз хлынули слезы. — Пощади, великородный господин, прошу! Захлюпал носом в раз труженик. — Не ведал, с кем говорю. — Какой я тебе, господин великородный, суслик ты лохматый! Протибор брезгливо отпустил трясущегося шварийца, не без основания опасаясь, что тот может сейчас напрудить ему под ноги смрадную лужицу. — Сиди молочком и не кашляй, доходяга, коли за слова ответить не способен. — Но вообще чего-то я не расчухал. А как же шварийцы своих в беде не бросают? Раздосадованный Витязь, Надежда Коева на добрую драку рушилась буквально на глазах, пошел по залу между рядами столов. — правило действует только тогда, когда напротив кто послабже? — Фу, дюрмоеды! пожиратели тухлой тухлые селедки и водоросли, и вы еще Русь покорять собрались? Ха — Ха-ха! Да из вас воины, как орлы из куропаток! — Рыбачки дальше, и несчастные. И не вздумайте сунуться к нам. Удавим нахрен, как котят. Все понятно, лободырики. Ратибор, которому все же слегка ударили в голову хмельные пары от выпитого ранее, остановился по центру таверны, громко рыгнул и еще раз огляделся. Всем все было ясно, торопливо кивающие, согласно лохмы, служили тому бесспорному факту наглядным подтверждением. — Европе, энта ваше, дерьмо полное. Гнилые людишки в ней обитают, какую страну ни возьми. Одно слово — помойка. Дюжератник подошел к своему столику, безучастно бросил на него пару серебряных кругляшей, завыпитая, взял Ярика, прицепил на пояс, Затем на могучее плечо закинул котонку с увесистым барахлишком. «Бывайте, ягнята! Надеюсь, более не доведется лицезреть ваши мерзкие трусливые рыла!» Гархнул Ратибор под конец, после чего с хмурой миной не спеша потопал на выход из морского берега. Рыжеволосый гигант, прибывший в Миссюр лишь сегодня днем, еще не занимался поиском подходящей посудины, способной доставить его к фарягам. и под хмельными парами, на ночь глядя, решил, что для этого нынче самое подходящее время. А ведь еще не помешало бы койку какую подыскать, где можно вздремнуть до рассвета. Буркнул себе под нос Ратибор, неторопливо удаляясь от морского берега. Кумекала в этой портовой дыре кости свои кинуть. Да очевидно, не судьба. Похоже, мне там не особо рады. Из чего бы янта... Всего ничего, рыжий медведь отошел от таверны, как прервав не особо веселые думы дюжего ратника, его внезапно окликнул чей-то звонкий голос. — Обожди. — Ну, чего тебе? Рыжебородый Витязь недовольно обернулся. Перед ним стоял средних лет крепко сложенный русич, облаченный в добротный и темно-синий кафтан, сырые шаровары и высокие сапоги до колен. За ним моя челопарочка схожи одетых, причистых, световолосых молодцев. Чекану за поясами, статная выправка до да пристальные, цепкие взгляды выдавали в них охранников говорившего. «Меня зовут Переслав, купец я из Поморского княжества, а точнее из его столицы Устьграда, что поблизости от места впадения небезызвестной тебе реки в Варяжское море притулился. Ладья моя тут недалече на волнах покачивается». На рассвете отплываем. Усё сбагрил без проблем, что в миссюр привёз. Навар хороший. Пора и до хата теперь и чё воротиться. Обрисовался незнакомец, после чего мотнул темнорусый гривой в сторону морского берега. Лихо ты эту свору местных овцебыков в кабаке угомнил. — Был там. И, не подумавши представиться в ответ ротебор, угрюмо взирал на барышника. — Был. Помню твою усатую ряху. — Ну да. Ты уж не терчаешь, что оставил тебя одного разбираться со всей ентой бешеной стаей, воин. Я бы влез, коли потребовалось. И своих молчаливых грозных нянек подпряг бы, то бишь телохранителей. Но, кажись, ты без нашей помощи отлично справился. Переслав улыбнулся в пышные, свисающие на пол локтя каштановые усы. Енташ надо так лихо приструнить наглых баранчиков на их же пастбище. Силен. Ежели что... Швариться не лыком шито, и помахать оглоблями не дураки, особливо под мухой. Ближе к делу. Чего тебе? Я дважды спрашивать одно и то же, не любитель. Как и лесть, на дух не переношу. Ржеволосый великан мрачно взирал сверху вниз на застывшую перед ним троицу соплеменников. — Ты ведь Ратибор, не так ли? Тот самый могучий витязь из мир городского княжества. — По описанию точь-в-точь. Здоровенный, сильный, как медведь, огнекудрый и горячий, словно вулкан. Способный ворогов складывать точно хворостину вязанками. Как же, наслышан, наслышан!» Переслав между тем степенно рассуждал вслух, при этом восхищенно оглядывая именитого земляка. «Ведаю, каким бураном тебя на запад зашвырнуло. Ошибки быть не может. Ян-то и в заправду ты. Ну, дальше чего?» Рыжегривый богатырь вопросительно вскинул левую бровь. «Да то, что я никак не раскумекую, какого у ты тутова то бишь в шваре и винишка тряскаешь», — вскипел вдруг гневливо торговец. «Почему домой не торопишься? Ты знаешь, что в твоем мирграде творится. По слухам у правительницы Лютеги, бывшей бабенки покойного Святослава, да не опустеет его кубок с медовухой в чертогах Перуна, черепичка белобрысая совсем прохудилась. Такое творит, брррр! ты мил человечи случаем частным извозом не промышляешь протибор резко перебил затараторившего было барышника мне к варягам треба на птичий остров чем быстрее тем лучше ты расчухал что я тебе сейчас сказал купец не понимающе уставился на могучего соплеменника угу и прекрасно а ты меня услыхал Протибор в ответ хмуро воззрился на переслава Мне к данным не по пути. Торговец с досадой скривился. Тем паче с полупустым трюмом. Я, конечно, тут прикупил малость всякой всячины заморской. Но для своих, для русичей, а не для варягов. Я не на хлебник. Забашляю щедро за доставку моей тушки к буревестникам. Хм, ты даже разумеешь, какой клан там правит на этом скалистом кряже? Любопытно. А щедро, ян-то сколько, уж позволь поинтересоваться. Туда из дугу обходную на ладье делать надо бы налихую. На седмице полторы по времени наше возвращение в поморье затянется. Соответственно, запасы воды до жратвы увеличить придется. А также на дополнительное жалование служивым раскошелиться. Ну и еще там, туда да сё, по мелочи. Траты возрастают, такие и черей на булки, коли ей поелозить по дереву. Купеческая жилка Переслава явно проснулась. Усатый барышник принялся неспеша рассуждать слух, набивая себе цену. — Десять золотых! — рубанул с плеча Рокебор, никогда не умевший и не любивший торговаться. енто только на туда хватит войн. И еще столько же солнечных монеток необходимо на обратный путь. С тобой или без тебя в обратку уж сам решай. Я ждать долго не могу. Переслав, в мыслях потирая довольно руки, Выжидательно глазел на мрачного богатыря. Случай поднять еще один в Миссюрии представился несомненно удачный. Главное, не продешевить. — А задница у тебя от столь вкусного меда не слипнется, густый лапчатый? — Ишь, двадцатку захотел, — жучила окаянный. — Не, Ратибор, там у меня все лепо. Сладкое пока мест замечательно перевариваю. Но вообще я сейчас с тобой гутарю лишь потому... Что с одних краев мы, с Руси? С чужаком, каким даже балакать не стал бы. Я аж не морской возничий. Меня дома дела ждут срочные. Надо б на янта. Пятнадцать монет. И не медиком больше. Да не юлитые не наглей пролаза. Я ведь в курсе, что значительно переплачиваю. Сказок мне не рассказывай. До птичьего острова отсюда всего ничего. Дня три-четыре при попутном ветре. — Так то при попутном, — притворно тяжело вздохнув, хрюкнул ушлый торговец. — Ну ладно, шестнадцать монет. Тогда договоримся. И деньги вперед. — Хорошо, крахобор, Пусть будет шестнадцать. Только сейчас лишь половину. А вторую часть, когда птичьего острова доставишь. К нетерпящим возражений тоном рыкнул Ротебор, извлекая из заплечной сумки требуемые дукаты. — — А еще из тебя на сегодня кровать для ночлега. Ищи, где хошь Нет у меня желания мотаться на ночь, глядя по всему миссюру в поисках неприметного кабака, где бы можно было приземлиться на топчан до утренних петухов. — не проблема. Сейчас организуем. — Я тут этого частенько бываю, каждую корчму знаю. Согласно мотнул каштановой грибой торговец, пробуя на зуб, а затем довольно убирая в кошеле восемь золотых монет. — Пошли, вон, в горбатый дельфин завалимся. Нормальный постоялый двор, тихий, на отшибе. Цены там не ломят, да и пехать от седова всего ничего. — Ну, пощапали Ратибор смурно покосился на собеседника. — Надеюсь, там нет кучки пьяных ротозеев, нарывающихся на неприятности. Так-то мне лишняя шумиха ни к чему. И знакомство с местной стражей тоже хотелось бы избежать. Я на юге Европы пошалил малость. Вроде далековато сейчас оттудова, да неприятный запашок ветерком один хрен донести может. Я так и понял. Переслав едва заметно улыбнулся, увлекая за собой могучего витязя. В процессе из четырех русов спора потопала прочь из порта. Слыхал краем уха про похождения некоего рыжекудрового богатыря во Слямбии и Дакии. Полагаю, твое имечко там надолго запомнят. — Да пес с ними! пущай хоть до своих могил не забывают, — прорычал Рачибор. — Лучше обрисуй-ка мне в двух словах, вострослухий. Чего там лютик, то бишь лютега, вытворяет в Мирграде? — Да сороки на хвосте приносят, — охотно, но тихо зашептал купец. Якобы стала ваша властительница темному богу поклонный усердно отвешивать. Ну, янтому, западному, страхомордому, как его, ахриману, во. А пред тем отреклась от Перуна, Сварога и Велеса. Правда, публичный альтайком толком не ясно. Разная от пустозвонные хручевки на базаре. Да что ты лелякаешь? Ратибор будто громом пораженный, даже на миг остановился, пытаясь переварить услышанное. — Ага, пленусь копытами Карачуна, не вру. Как мне рассказывали, так и вещаю. — Вот же дура-то, а! Могучий великан негодующе сплюнул на мостовую. — И не говори, тыга и не говори, — согласно поддакнулся, менивший рядом Переслав. — Такое учадить. И как ее еще на рогатины не подняли за подобное богохульство? Видимо, тасть-гурьба слямских воителей... коих тамошний император по уходу с Руси оставил при дворе Мирграда, надежно прикрывает у Литеги седалище, как и заморская ведьма, как ее, Кусула, Дурсула, Сусула, не, Урсула вроде во. Ух, и страшная же баба, как трезвонкает пугливо воробушкой за околицей, да вонючая вдовесок. Правда, мямлят, в последнее время дивно расцвела, то есть помолодела сильно смрадное ворожее. Не иначе колдовство черное, простому человеку отвратное по ночам творит. А то и при свете дня с нее останется жаба окаянная. Муха она, навозная. Но вообще, вот с этих мест своего вещания, давай-ка поподробнее, устимец. Мрачно промолвил Ратибор, с интересом покосившись на уроженца Устьграда. — Поподробнее это не шибко выйдет, — сокрушенно вздохнул в ответ Переслав. Ибо усё на уровне сплетен, а пересудом на заваленке сам понимаешь доверять особо не след, но балакает ещё что. Между тем за разговорами наша компания подошла к горбатому дельфину. Там Русичи без проблем сняли себе пару комнатушек, в коих и переночевали. На утро же сразу после плотного завтрака новые знакомцы вернулись в порт, где закупились дополнительно солониной и водой для странствия к земле данных. За счет Ратибора, естественно, как виновника сего незапланированного торговцем вояжа. Затем наши путники, ни, медленно, ни минуты, отчалили на ладье Переслава к Птичьему острову, то бишь на север. — А ты чего меня не сдал местной страже? — неожиданно поинтересовался Ратибор на палубе у купца вскоре после того, как торговый корабль Русичи покинул миссюр. Наверняка ведь в курсе, что за мой качан телега злата обещана. — Ну, знаешь ли, — обиженно надулся барышник, — я, конечно, не святой и благочестивый нимф на башке не ношу, но и своих не продаю, хоть за медяк, хоть за обоз с монетами. — Это единственная причина. Могучий гигант подозрительно уставился на устимца. — Почему не сдал, да? — запальчиво вскинулся Переслав, а затем, чуть помявшись, продолжил. А вот взялся тебя до варягов доставить не только из-за тех жалких дукатиков, что ты мне отсыпал. Чем ты быстрее с данными порешаешь, тем шустрее домой заявишься, не так ли? А именно ян мне и треба. Дело в том, что хочу я твоего возвращения в Мирград. Помимо праздного желания увидеть, как карают за очернение наших богов и восстанавливать справедливость, шкурный интерес там имеется у меня, да и у остальных узбрадских опцов, Никак как лютега перекрыла вам путь по Сегливе на восток?» Ратибор проницательно прищурился. «Угу! Представляешь, ни с того ни с сего цену за проход по реке для торговцев из Поморья задрала аж в три раза. В три!» А когда мы отказались платить, ибо ента по общему мнению, грабеж чистой воды, запретила нам заступать хоть пяткой на территорию медвежьего княжества. И для ось града сильный удар по мощне как ни крути». Для нас спуск по сегливке весомым куском заработка был. Изысканные шелковые ткани, слоновый бивень и расписные фарфор Востока в Европе и на вес золота. Как и остренькие душистые специи с невероятно сладкими пряностями. Про дурманящий порошок красного лотоса вообще молчу. Ну и ты надеешься, что я исправлю положение? Аккурат сразу после того, как ворочусь домой и наведу порядок в Мирграде? Ржакудровитесь, понимающе хмыкнул. — Ну да, — не стал опираться Переслав, — ибо только ты сдюжишь разгрести ту зловонную гору навоза, в которую стремительно превращается некогда славное царство косолапых. Ну а коли вернешь нам возможность прохода на ладях посягливее, мы уж отблагодарим, найдем как. Мне денег не треба. А вот одна услуга от вашего правителя понадобится может. Что бы ян-то ни было, организуем. Я даже в одно рыло вес значимый у поморского владыки имею, ибо не последний человек в княжестве. А уж с копом, с братьями-торгашами, мы его продавим, точно тебе говорю, по любому вопросу. — Я запомню эти слова. Протибор серьезно посмотрел на Переслава. — И ты их не забывай.